Работа восьмая. Сканирование. Первый рабочий день почти полным составом прошел утомительно. Бумаги, бумаги и еще раз бумаги. Я видела ожидаемые мною записи, но все же надеялась найти что-то интересное. Нет, лишь стандартные реакции древних нитей. Хотелось бы поработать с ними самой, но после переноса на первый уровень. Они вроде уже сегодня начали... «Кстати, об этом. Кханри велел перенести их, заметив мою реакцию на нижние уровни муравейника. Удивительно. Он даже не потребовал назвать обоснование или что-то подобное. В обычной практике ведь таким артефактом действительно место поглубже, но речь шла о древних. Почему так легко согласился?» — загадка. «И все же темный, интересный». «Так, стоп, Кимнель, ты серьезно? Лично знаешь его несколько дней». «Женщине достаточно одного взгляда», пробежала в голове голосом Алис. «И стандартного сканирования, чтобы оценить мужчину». «Последнее так на всякий случай». Хм, «Ну, конечно, не верю я в столь быструю оценку. Надо больше времени, разговоров и наблюдения за поступками, чтобы хотя бы немного кого-то узнать. А первичное влечение...» С ним можно таких связок наплести, потом не распутаешь. И я вообще не должна воспринимать своего работодателя, который к тому же является императором инферно и хранителем миров, мужчиной. О чем я вообще думаю? Такие мысли не стоит раскручивать. Особенно, когда стоишь в роскошной спальне, а тебе рассказывают, где здесь ванная, и что хозяин помещений не любит, когда его будет раньше определенного часа там находится личная комната Его Величества, куда закрыт допуск всем!» Продолжила служанка, указывая на одну из дверей. «Интересно, что-то хранит там? Или выделил себе только свое место, где может спрятаться ото всех? Сейчас я бы такое хотела!» Голова трещит, вокруг куча народа носится. «Они с еще и вещи мои сюда перетаскали!» «Велела уносить обратно. Я же здесь только спать буду, а не жить!» Устала. Как же хочется полежать в тишине. «Если вам будет угодно», — продолжила быстро рассказывать женщина, но я перестала воспринимать ее речь, уйдя куда-то в себя. «С ними да нормально мы сегодня поговорить не смогли. С завтрашнего дня расположимся в отдельном кабинете, и там меня будут ждать вопросы, приятные и не очень. Но главное, мы сможем действительно начать работать». Никогда не думала, что произойдет, если использовать древние нити и мертвые вместе. Вообще, соединение магии разных типов — это отдельная наука. «Слышите, леди?» Видимо, не в первый раз звала меня служанка. «Вы слышите меня? Леди, прошу вас, очнитесь!» «Да?» Посмотрела на нее и вежливо улыбнулась. «На выбор у нас есть три цвета постельного белья». — заговорила она, сохраняя беспристрастное выражение лица. Белое, розовое и черное. Я бы хотела застелить черное, чтобы гармонировало с постелью Его Величества, если вы не против. — Не против? — кивнула. — Зачем мне вообще стоять и выбирать цвет белья? Постелили бы уже, что хотят, и дали мне прилечь. Обхватила виски одной рукой и помассировала несколько секунд. — Может, обратиться в кошку и спрятаться где-нибудь в уголочке? — Нельзя. «Пока не разберусь, что не так с отдачей от кристалла, принимать вторую и рискованно. Не хочу лишиться хвоста или застрять вообще между». «Лидно, заканчивайте», — строго сказал мужчина. Я убрала руку от закрытых глаз и повернулась в сторону. В комнату бесшумно вошел император, а служанки тут же приняли подобающий вид, склонившись в поклоне. Черные глаза критично осмотрели меня». «Устала?» — спросил он. Обладательницы черно-белых форм шустро перемещались по помещению, завершая дела. «Простите, Ваше Величество», — произнесла, склонив голову. «Ну за что?» — подошел ближе брюнет. «Я не очень хорошо себя чувствую и забыла выразить свое почтение, когда вы только зашли». «Ким!» — поморщился хранитель миров. «Ваше Величество, все готово!» Низко поклонилась Лидна. «Спасибо, можете идти», — сказал Кхаанри. Вскоре мы остались одни в императорской спальне. Мне хотелось прямо так завалиться на постель и погрузиться в сон без сновидений. Но даже с места сдвинуться казалось неправильным. Нужно услышать правила нахождения здесь от самого хозяина. «Просто иди спать, а!» — провел рукой по волосам мужчина. «Я в душ». — Спасибо, — протянула, с трудом удерживая глаза открытыми. — Вы очень любезны, Ваше Величество. Преодолев два метра, плюхнулась поверх покрывала. — Очень любезны. М да в первую ночь рядом с императором умудрилась вырубиться, стоило только голове коснуться подушки. Неужели я ему так доверяю? Расслабилась и позволила усталости взять верх. Красотка, ничего не скажешь. Сны не снились, слава богам. Что удивительно, проснулась не по будильным нитям, а сама и очень рано. Обычно в таком случае валяюсь дальше и часто засыпаю снова. Но когда видишь на соседней кровати спящего хранителя миров... Интересно, что он подумал, когда меня так быстро вырубило? Демоны, зачем я вообще об этом? Да какая разница, что он там подумал? Надо привести себя и свой разум в порядок. Начать хорошо с пропущенного душа. А дальше тренировка. Надо наверстать форму. И так давно уже не занималась, обложившись отговорками. До того, чтобы устать подниматься по лестницам в муравейнике. И это оборотень. Зону для отработки упражнений найти несложно, особенно если спросить кого-то из слуг. Поэтому вперед, Кимналь! Спальню покидала, не только наколдовав нити тишины, но и стараясь двигаться как можно тише, в принципе, на всякий случай. Не думаю, что мужчина действительно крепко спит с чужаком в одном с ним помещении. А я знаю, хозяин инферно очень не любит, когда его будет раньше времени. Под теплыми струями воды постояло подольше. Они словно обнимали, ставя на паузу все переживания. «Люблю воду». «Да, я из кошачьих, но в человеческой ипостасе постоять под душем или поваляться в бассейне обожаю». Высушив волосы на специальной плитке, расчесала их и сплела в длинную косу. Дальше переоделась в тренировочный костюм, посмотрела на меч, пожевала губы и решила таки взять с собой. Найти площадку оказалось несложно – Обратившись к первому попавшемуся слуге, было направлено к смотрящему за полигонами. Он проверил расписание и разрешил занять площадку за тренировочным зданием. В последнем сейчас народа быть не должно, значит, никому не попадусь на глаза. «При групповом занятии мне плевать, смотрит на меня кто или нет, а при индивидуальном не люблю, когда отвлекают». Можно активировать нити границы, чтобы пресечь мешающие факторы, но все равно мне легче, когда рядом действительно никого нет. Место оказалось отличным. С двух сторон густые деревья, чьи верхушки были наклонены к земле, скрывая обзор. С третьей стороны стена специально полуразрушенного для тренировок здания. С четвертой снова деревья, но верхушки их почти закрывали территорию сверху. Дальше граница территории замка. Площадка небольшая, зато закрытая, причем даже сверху. Солнечные лучи попадают частично. Видны золотые полоски и пылинки, витающие в воздухе. Так красиво. Оглядевшись, нашла импровизированную лавочку в виде длинного бревна. Кто-то специально притащил обработанное. Мог бы и реальную лавочку. Полегче будет». Прислонив меч к стволу, потянулась руками вверх. Тело словно деревянное. Не люблю начинать занятия после перерыва, но надо. Около десяти минут заняла разминка, затем немного силовых упражнений, и настала пора брать в руки оружие. Из меня, в общем-то, воин средненький. На сдачу боевки хватило. Сама понимала, что умения нужные, и терять их нельзя, но наращивать знания и опыт как-нибудь, когда-нибудь. Отбиться в стандартной драке должна, а воевать с профи в мои планы не входит. Я замахнулась, резко развернулась и опустила меч, имитируя удар. Встретив чужое лезвие, чуть не выронила от испуга свой инструмент тренировки. Вот это я сосредоточилась, что даже не почувствовала приближение кого-то еще. «Доброе утро, котенок!» хищно улыбнулся Нимед. «Ой, нет! Да он же меня по попе лезвием плашмя, как всегда, отлупит! И вообще, что он здесь делает в такую рань? И как нашел?» «Я умею задавать вопросы», — прочитал все на моем лице оборотень. «Решил, что лучше поговорить с тобой до работы. Вчера ты шустро смоталась, не дав мне и слова сказать. Вот же! Хорошо, что проснулась раньше, а то вдруг бы ему рассказали про комнату императора». О том, что ночую в замке из-за отдачи кристалла оборотень в курсе, но вот в чьей спальне? Вообще-то слугам запрещено, однако кое-кто сейчас стоявший передо мной обладал таким обаянием, которое умело развязывать языки. Мужчина подбросил меч чуть выше и зацепил его нитями левитации, когда рукоятка оказалась внизу. Сам снял синий камзол, отбросил его в сторону, расстегнул рукава рубашки и закатал их. «Знаешь, я тут просто немного размяться вышла, поэтому тебе не нужно...» Рукой обвела в воздухе. Ну «Вот это все не надо!» «Не хочешь со мной заниматься?» Карии глаза внимательно следили за эмоциями на моем лице. «Совсем небольшая тренировочка. Минут на двадцать». «Ну ага, после которой я в замок обратно ползти буду!» «Фыркнула. Или просто лежать в его направлении? Нет уж!» «Ну, котенок!» — протянул немец «И не называй меня так на территории инферно, пожалуйста!» Нахмурилась. «Могут не так понять!» «А тебе какое дело, как они поймут?» Приподнялась черная бровь. «Мы работаем на императора!» Сделала строгое лицо. «И?» — спросил он, взяв оружие и рассеяв поддерживающую его магию. «Даже в личное время нельзя!» «В присутствии хоть кого-то нельзя!» Выставила вперед палец, прищурившись. «Ну хорошо, котенок!» Кивнул оборотень. «Я не буду называть тебя так в присутствии других!» Но «Сейчас мы одни, и нити границы я активировал, поэтому никто ничего не услышит!» «А теперь подними меч! Мы не практиковали с тобой около года! Посмотрим, смогла ли ты поддержать прежние навыки!» Ха? «Поддержать! а не одни воспоминания!» «Но не им!» — протянула. «Ким!» — серьезно посмотрел на меня мужчина. «Если тебе к демонам это все не нужно, то я подожду вот там!» — указал он на бревно. «Пока ты закончишь, и после душа пойдем завтракать!» Я прикусила губу. «Нужно! Еще как нужно!» «И тренировки с таким воином, как Нимит...» Это не каждому доступно, тем более он сам хочет. Так чего я ною? Да, получу по мягкому месту. Но ведь когда-нибудь я смогу ответить тем же. А для этого нужно сжать зубки, взять меч и позволить оборотню учить. Ну хорошо, кивнула и встала в боевую стойку. Но, пожалуйста, Ним, это первая тренировка после большого перерыва, и впереди рабочий день. Давай полегче». «Я посмотрю на твое поведение, котенок», — промурлыкал кошак. «Но ты всегда можешь использовать особый прием». Мужчина несколько раз постучал пальцем по своей щеке, продолжая улыбаться. «Ним!» — воскликнула возмущенно. Столовый оборотень выстроил вокруг нас сферу тишины, стоило пятой точке опуститься на стул. Не люблю серьезный разговор за едой. В горло ничего не лезет. Хотя, может, я преувеличиваю насчет серьезности. Рассказывай, Кимналь. Произнес полную версию моего имени мужчина, давая понять, что бежать некуда. Сначала. С перевода вздохнула. С него самого! кивнул Брюнет, намазывая на хлеб масло. Пересказ занял больше времени, чем ожидала. Обычно говорила нему все как есть, но сейчас умолчала некоторые моменты. Поцелуйсь к Ханре из-за артефакта, использование какой-то дикой идеи, и сон в спальне императора. Стоило закончить, внутри шевельнулось странное ощущение, и возник вопрос. «А почему вообще скрывают это от Тольда?» «Да, повозмущается и попробует все переиграть, но если я твердо скажу, не вмешиваться, он не станет!» «Сегодня посмотрим кристаллы вместе», — чуть хмурясь произнес оборотень. «Ты ведь тоже предполагаешь, что столь опасную отдачу дало сплетение древних и мертвых нитей?» «Да», — кивнула. «Мне кажется, даже рядом связки из таких магий держать не стоит». Вот и проверим. Алис сегодня в Миндарграй вещи перетаскивает», — сказал как бы между прочим. «А почему она мне не сказала?» — удивилась. «Ты есть будешь?» — надоело немеду наблюдать мои ковыряния в омлете. «Не хочу», — ответила, пожав плечами. «Она на тебя дуется», — вздохнул мужчина, отобрал у меня вилку и подвинул ближе кашу с ложкой. «Для меня, что ли, взял?» Я посоветовала обсудить проблему, а не молча ждать, но советом его она не просила, поэтому сама знаешь, что прозвучало в ответ. О! -о, -о сочувственно протянула. Подруга в гневе могла те еще слова использовать. Ладно, сама разберусь. Нам пора идти. Кашу съешь, велел кошак, указав на белую субстанцию. Если придется много колдовать нужной силы. Хм, он прав. Стоит подкрепиться. Первую ложку запихнула в рот через силу. Дальше продолжила с удовольствием. Даже каши тут вкусно готовят. Хорошее место. И зарплата высокая. Жаль, да ее получения еще долго. Магистр Сэвэй встретил нас возле кабинета императора, которого я сегодня еще не видела, ну, если не считать спящего. Но, если подумать, он скорее делал вид, что спит. Такие маги не открываются перед девушками, которых знают всего ничего, даже если на их руках побывал подробный отчет обо всей их жизни. «Его Величество занят. Он просил меня помочь вам обустроиться в вашем кабинете и проводить на первый уровень, где уже подготовили лабораторию». Приближенный жестом показал следовать за ним. Я посмотрела на закрытую дверь в помещении хранителя миров. Нимед мягко коснулся моей спины и подтолкнул дальше. Повернувшись к другу детства, улыбнулась и направилась за членом команды. Брат Алис шел рядом. Интересно, чем занят Кхаганри? Он мужчина с очень большим кругом обязанностей. У него куча дел по инферно или связке миров, а может что-то личное. Соблюдать рабочие часы такой, как он не обязан. Хм, опять думаю о нем встряхнув головой, решила переключиться на что-нибудь другое. Искать новую тему для размышлений не пришлось. Мы пришли быстро. И правда рядом с кабинетом начальства. «Помимо основного помещения», — начал магистр Савей, когда мы вошли, — «еще две двери. Одна в зону отдыха, вторая телепортационная, позволяет оказаться в конце коридора недалеко от комнат нужды». «Это мое место!» — воскликнула, выбрав стол возле большого окна. Оно было расположено не посередине, как обычно, а в стороне. Рабочая зона напротив зато имела большую доску для записей. Но лучше я смогу отвлекаться на территорию замка и поставлю цветы на широком подоконнике. Или плед постелю и буду сидеть там. Немец странным это не посчитает, а другие... Да плевать на них!» Оборотень улыбнулся и согласно кивнул. «Обратно можно вернуться также, используя контрольную нить». Продолжил тень, не отреагировав на мои слова. «Дверь в конце общая для нескольких таких телепортационных связок, поэтому сразу запомните свою контрольную нить. Учитывая секретность работы, доступ в ваш кабинет имеют только члены команды. Осуществлять уборку придется самостоятельно. Конечно, стандартные нити частоты уже установлены. Хм, не проблема. Договоримся с ним о графике или еще как-то разделим обязанности». «Я отдаю вам 10-20 минут на знакомство с новым местом, после чего отправимся на первый уровень». Вежливо произнес брюнет, после чего кивнул и покинул помещение. Рабочие зоны почти одинаковые, зеркальные. Г-образные большие столы. Между ними у стены небольшой столик с чаем и печеньем. Кресло удобное с высокими спинками. Сзади шкафы с узкими полками и даже какие-то книги – Папки с отчетами уже лежат, готовые отдаться на изучение. Красота! Нравится? Наблюдал за мной оборотень. «Да, очень!» Воскликнула, оперевшись рукой о подоконник и с интересом наклонившись к окну, чтобы увидеть, что происходит внизу. Вон главная дорожка и народ, в основном пребывающий. Два сада со своими границами, несколько полигонов. Классный вид! Приглядевшись, увидела, как пятерка красавцев с голыми торсами бегает вокруг площадки с препятствиями. «Хм, не зря я сюда села!» Поддавшись еще ближе к окну, чтобы разглядеть зону ближе к замку, наткнулась глазами на несколько деревьев с лавочками. На одном из мест заметила знакомую черную шевелюру, убранную в маленький хвостик. «Это император?» Рядом сидел обладатель каштанового, туго сплетенного колоска. Или, скорее, обладательница. Он с девушкой? У меня острое зрение, но их частично скрывали ветви деревьев. «Давай посмотрим на комнату отдыха», — предложил оборотень. «А, точно, девушка. Ну да, давай», — отстранилась и улыбнулась Нимеду. «Не моё дело, с кем проводит время хранитель миров». «Любопытно, конечно». Но это как с любой известной личностью. Вдобавок он начальник нашей почти тайной группы. Почему почти? Потому что работаем мы официально. Просто скрываем то, над чем. Кушетка моя. Первым оказался в следующем помещении кошак. Ноги вытяну. Я встала рядом с ним и посмотрела на оставшуюся мебель. Диван и кресло. Буду выбирать по настроению. Камин бы еще сюда, был бы здорово. А вообще обстановка классная. Одну стену занимали окно и бархатные пепельно-розовые шторы. Цвет спокойный и светлый. Сверху по бокам подвешены горшки с растениями, чьи зеленые ветви спускались вниз, почти касаясь ткани. На остальных стенах полки с другими растениями, цветами и украшениями в виде небольших статуэток или даже а, артефактов. Не чересчур, самое то. На полу огромный светлый ковер, Еще один столик у стены с несколькими наборами чая и корзинкой сладостей. В центре помещения журнальный столик и две вазы с фруктами. Освещение регулируется, настроено менее ярким, чем в кабинете. — На прежнем месте работы я о таком даже мечтать не смела, — сказала, продолжая рассматривать лепестки, начавших распускаться бутонов на одном из растений. — Как тут красиво! Надо стул, что ли, сюда принести, что чтобы можно было прямо к окну садиться. — Ладно, — протянул оборотень, — уговорила, кушетка твоя. Под моим непонимающим взглядом мужчина без видимых усилий пододвинул мебель впритык к окну. Раздвинул занавески, закрепив их магией, после чего повернулся ко мне и обеими руками указал на бордовую ткань сиденья. — О, ты об этом! — сказала я, улыбнулась, прошла к новому месту любования местными видами, сняла балетки и залезла с ногами. «Спасибо, Нимет, поблагодарила опустившегося рядом мужчину. Он полностью залезать не стал, сел в полоборота, опираясь рукой для удобства. «Тебе всегда нравилось забираться куда-нибудь на крышу?» — произнес брат Алис. «Если здание, конечно, не до облаков высотой». «Я в академии как-то раз все-таки забралась». Вспомнила еще больше, укрепив улыбку на лице. «Ух, и досталось мне потом!» «Спалили?» — спросил Брюнет. «Да не должны были. Я думала, что все предусмотрела», — покачала головой. «Но мне и в голову не пришло, что там уже может кто-то быть». «Еще один любопытный адепт?» — предположил собеседник. «А если бы!» — воскликнула, закатив глаза. «Это был мой куратор!» «А, вот это удача!» удивился кошак, не успела спрятаться. «Да я прямо к нему в объятия и влетела», произнесла со смехом, вспоминая лицо демона и собственную бурю эмоций. Дверь не поддавалась никак, а как поднажала, вылетела вперед, споткнулась и прямо на руки магистра. Ой. Ну, правда, тогда мне было не так весело. Наверное, тогда он и начал мне нравиться. Сердце впервые пропустило удар, почувствовав близость. А может, я тогда впервые осознала свои мысли о нем? Не знаю. И вспоминать не хочу. Да и смысла нет. И все же эти воспоминания, хоть и окрашены легкой печалью, в большинстве своем радостные. Наказал? Спросил Нимет. Ой, еще как! Закивала. Отработки на два месяца влепил. Еще и на кухне пришлось помогать. Зато мне, отворя, оттуда подсказали, где надо выбираться на крышу, чтобы ни один магистр не заметил. «Здание лаборатории не такое высокое, а защита серьезная и скрывает ото всех. Как ты, наверное, уже догадался, желающих прогуляться там на крыше, кроме меня, не было». «Почему крыши, Ким?» — задал вопрос коллега, наблюдая за мной. «Вид?» — задумалась, глядя вдаль, где виднелся город. «Там я могу побыть одна и подумать», — сказала чуть тише обычного. Еще было удобно учить и отрабатывать связки. но ну, это конкретно в академии. Дверь открылась, и в кабинет вошел магистр Саввей. Сюда вход мы не закрывали, поэтому услышали. Тень быстро нашел нас и попросил следовать за ним на первый уровень муравейника. С кушетки мне помог подняться Нимит, галантно предложив руку. Я шустро залезла в балетки, еще раз оглядела домашние растения и поспешила за коллегой. Время приступить к основной работе. К кристаллам. Лаборатория на первом уровне была даже просторнее той, что я видела на шестом. Тут я чувствовала себя нормально. Доступ имели только мы и смотритель. У последнего нить особая. На защите останутся следы при активировании. Поэтому никто не переживал, что маг решит заглянуть из любопытства. «Такой же кристалл тебе дали в отделе кадров?» — спросил Нимит, остановившись возле первой стойки с артефактом. Тот лежал в небольшом углублении. Красивый, зеленый, многогранный камень. Кажется, будто это просто украшение, но хватит даже поверхностного сканирования, чтобы увидеть первоклассные щиты. «Да, только спящий», — ответила, встав рядом с мужчиной. «Не понимаю, почему на мне он сработал, а на других нет. Я не первая, кто брал его в руки». «Это мы еще выясним», — сказал оборотень. «Давай я проверю мертвые нити, затем ты приступишь к древним». «Только будь аккуратен, не зацепи древние и оставайся в фоне», — попросила. «Осторожнее. Всегда, котенок. А ты пока осмотри соседние помещения», — улыбнулся мне Брюнет, затем повернулся к артефакту, и лицо его сделалось серьезным. «Ладно, магистр Савей ушел, мы тут только вдвоем». Пусть обращается, как в детстве. Пожав плечами, решила и правда внимательнее изучить мини-библиотеку, собранную по нужным нам темам. Конечно, в основном тут были книги по некромагии и артефактологии. Всего два тома по моей области. Да уж, как отучусь в магистратуре и наберу побольше опыта, нужно будет издать учебник, например. А что? Интересная идея. Магический фон дрогнул. Физически это ощущалось мурашками на коже. Совсем легкое изменение, которое обычно незаметно, если ты не работаешь с чем-то древним и не привык подмечать столь небольшие всплески. На сверхскорости вернулась обратно, метнулась к Немиду и выставила щит. Первой идеей было оттолкнуть мужчину, но я успела додуматься, что не выйдет. Брат Алис не позволит мне оказаться в опасности, и он тоже оборотень, владеющий сверхспособностями, посильнее будет. Из кристаллов вверх ринулись ярко-желтые нити, за секунду сплелись на манер живого растения и ударили в щит, закрывающий нас обоих. Мощь такая, что другу пришлось сделать шаг назад, а я чуть не упала, но вовремя была перехвачена за талию его рукой. Что за выругался обычно культурно разговаривающий маг. Накренив щит, начала давить темно-агрессивное на волшебство артефакта. Нужно затолкать его обратно. Страшно представить, что будет, если вырвется остальное. Ведь то, с чем мы сейчас имели дело, лишь малая часть вложенной магии. С очень интересной и агрессивной защитной связкой. «Ну ты мне поможешь или нет?» воскликнула с трудом, по чуть-чуть сдвигая плетение. Ним не мог использовать мое же колдовство, но он создал еще один щит, который начал надавливать на мой. Подобное волшебство сотворить очень непросто. Нити ведь не физические предметы, которые сталкиваются друг с другом. Обычно при соприкосновении связок что-то да происходит, например, энергия ударяет друг в друга. Здесь же нити словно два настоящих щита. Один давил растение, второй помогал. Древняя магия ринулась обратно, когда моя связка почти коснулась артефакта. Небольшая волна энергии разошлась в сторону, затем кристалл закрылся. Я высвободила щит в пространство и опустилась прямо на пол. Руки, да и все тело, дрожали после перенапряжения. — Что это было? — спросил немед, устроившись рядом со мной. — Сейчас нам было глубоко плевать, что сидим на полу посмотрев на оборотня, увидела мокрый от пота лоб. Ему тоже пришлось нехило поднапрячься. «В следующий раз без меня не трогай артефакты, содержащие древние нити!» — произнесла чуть хрипло. «Я же говорила!» — сдержала с трудом. «Только фон!» «Боги из меня будто выкачали почти всю энергию! Спать хочу жутко!» «Зря надеялась, что ему хватит благоразумия позвать меня, если что. Наверное, подумал, волшебство не опасное, и чуть-чуть задеть можно». «Ким, я не задевал нити», — опроверг мои предположения кошак. «Иди сюда, не на полу же холодном лежать». К «Как не трогал?» — нахмурилась я. Перед глазами заплясали черные пятна. Пришлось пододвинуться ближе и уложить голову на плечо оборотня». «Подокри пол, пожалуйста, сил нет. И не вливай в меня энергию, сам слаб, да и нельзя пока». «Первый раз встречаю подобное», — напряженно произнес маг, приобнял меня одной рукой, позволяя полностью опереться, а второй начал медленно гладить по голове. «Чтобы от одного касания к фону, не воздействие, а просто касание вызвалась защита. Честно говоря, я думал, ты просто... «Рассматриваешь какие-то очень старые нити. Ну, может, какой-то слабенький эффект получаешь, но это...» «А в городе инцидент тебя на мысли не навел?» Спросила, прикрыв глаза. «А там не нити защиты сработали?» Задал вопрос мужчина. Даже не предполагал, что это может быть полностью результат древнего колдовства. Ким, оно слишком опасно. «Слишком!» «Скажи честно» сказала, стараясь не обращать внимания на болезненную пульсацию в голове. «Ты прослушал блок по древней магии? Не в плане посещал, а в плане... Информация что, даже не залетала в твое ухо?» «Ну...» — протянул оборотень. «Надо же было нам выбрать какие-нибудь предметы для прогула. А зачет как-то, да, сдали». «Нимед...» — вздохнула. «Это неудивительно...» Большинство магов считает нас, исследователей древних нитей, занимающимися чем-то непонятным. Еще бы. Они же не видели, чтобы мы колдовали этой магией. Таскаемся с какими-то артефактами, обсуждаем. Теоретики. Чаще всего так и есть, но некоторые сталкиваются с реальной силой, которой свыше пяти тысяч лет, и она не такая, как представляют. Не остатки, которых хватит на одно сканирование, а что-то невероятное. Например, как только что чуть не угрохавшая нас защита, и ведь это лишь часть вложенного. Дверь открылась бесшумно, но поток свежего воздуха позволил мне догадаться о прибытии магистра Савея. «Что здесь происходит?» — раздался голос императора. «Ой, это не тень». Отлепиться от горячего тела оборотня смогла с трудом. Мы сидели спиной к выходу, и повернуться полностью сил не было. Император остановился сбоку. Взгляд черных глаз ожидающий. И вот что за магия такая? Почему стоит посмотреть, словно передается часть эмоций, при этом никаких ментальных нитей? Защита кристалла сработала, когда я попытался просканировать фон на наличие магии мертвых нитей. — сказал Нимед. — Ваше Величество, эти кристаллы, они слишком опасны и уровень слишком высок. Кимнель нельзя с ними работать. — Что? Какого? — начала было, но вовремя остановилось чтобы скорректировать речь. — Что это значит, магистр Тольт? — оборотень встретил мой яростный взгляд стойко. — В этих кристаллах действительно есть мертвые нити, — сказал коллега. — Сильные, агрессивные. Я думаю, древние нити защищают их. Я не могу гарантировать, что в следующий раз не активируются обе связки. Работать с подобными артефактами крайне опасно. Я считаю, это должны делать более опытные маги. Поэтому я прошу снять с дела кимнель Антер. Поднявшаяся в груди злость мне даже энергии прибавила. Осторожно поднялась на ноги и пошатнулась. Рука императора цепко обхватила мое плечо, удерживая на месте. Магистр Тольт, работать надо в паре, тогда риски будут минимальны, произнесла сверля брата Алис взглядом. В глазах снова заплясали черные точки. В ушах послышался легкий гул, не заглушающий происходящее вокруг, но создающий неприятный фон. Регенерация не работает. Да что ж такое? Две непредсказуемые связки, сплетенные друг через друга, Тоже поднялся мужчина. Он продолжал говорить, уверенный в правильности своих выводов. «Не выледи, ни я не можем точно утверждать, что сплетено и на что и как оно отреагирует. С защитой мы справились, с трудом. А если реакция в следующий раз будет сильнее, мы оба не подходим для такой работы. И я не думаю, что есть вообще кто-то подходящий. Сам рисковать готов, но, Ваше Величество, Ким, ли это другое дело». «Да какого демона? А кто только что спас его задницу?» «В древних нитях по практической части действительно опытных магов нет, магистр Тольт». Старалась говорить спокойно, но злость все же читалась. «Только древние предлагаете императору обратиться к ним?» «Да», — твердо посмотрел в мои глаза Немет. Хранитель миров продолжал молчать, подрабатывая моей поддержкой. Речь отнимала у меня силы, и теперь приходилось сосредотачиваться не на ответе оборотню, а на попытках не потерять сознание. Даже не сразу поняла, что темный держал меня уже за оба плеча, стоя вплотную. Я приму ваше мнение к сведению, магистр Тольт, спокойно произнес император. Составьте подробный отчет о взаимодействии с кристаллом, передайте магистру Саве в течение двух часов. Я заберу Кимналь. «Куда?» — не понял Кошак. Я совсем перестала что-то видеть. Гул начал усиливаться. Ужасные ощущения. Нет бы сразу в обморок упасть, раз уж собралась. Растягиваю время. «К целителю?» — ответил Кхаанри. «Я сам отнесу», — начал Нимит. «Отчет, магистр Тольт!» — произнес нетерпящим возражение тоном начальник. «И сегодня больше никаких действий с кристаллами». Крепкие мужские руки подхватили меня. Голова резко запульсировала, а шум усилился. Прижавшись щекой к плечу императора, вдохнула приятный запах и закрыла глаза. Все равно ничего не вижу. Да и чувствую себя отвратительно. А еще хочется спать. Очень. Этим я сейчас и займусь.